Ответ в парадизм доставили скоро. Стольников писал, что очень рад, и что, конечно, я могу приводить, кого мне заблагорассудится. Записка кончалась словами. «У нас нынче персидский вечер, так что прошу тебя нарядись во что-нибудь восточное». Раньше я воспринял бы эту просьбу как приказ и немедленно начал бы ломать голову во что бы такое нарядиться, дабы не оказаться хуже других. Не то теперь. Я должен был продемонстрировать Базилю, что отношения наши переменились, и я уж не тот, что прежде. Но для начала я поступил так же, как в петербургские времена, перед встречей с Остольниковым. Произвел ревизию своих финансовых авуаров, И тогда, и впоследствии, деньги значили для меня много, как для всякого, кто вырос в стесненных обстоятельствах. Даже в очень молодые годы я был хоть и не скуп, но расчетлив. Умел копить и никогда не делал долгов. В результате девяти месяцев размеренной жизни и очень небольших трат а также уже поминавшейся хладнокровной карточной игры, у меня скопилась невиданная сумма — около 650 рублей. Пятую часть я отложил в неприкосновенный фонд, прочее постановил потратить в Серноводске и ощутил себя крезом. Однако мне предстояло еще залучить на персидский вечер Олега Львовича, Не мог же я обмануть дашин ожиданий. Потому едва мне принесли благоухающий сюртук и отутюженные панталоны, я повертелся перед зеркалом и отправился по адресу, оставленному Никитином. благоходу туда было не более десяти минут. Меня разбирало любопытство. У такого человека и друг должно быть необычен. Этот самый капитан иноземцев снимал небольшой домик с примыкающим флигелем, то есть по серноводским понятиям поселился роскошно, совсем не по капитанскому доходу. Загадка объяснилась, едва я вошел в тенистый двор и увидел на белевой веревке синий сюртук с серебристыми якорками на обшлагах, но без ипполетных контрпогончиков. Капитан оказался не армейский, а морской, притом торгового флота. Я остановился в нерешительности, не зная, к которой из дверей идти, но тут увидал в раскрытое окошко флигеля знакомую волчью рожу. Голбаций хмуро глянул на меня, даже не кивнув. Провел по пегой бороде клинком. На подоконник посыпалась обрезанная щетина. Подойдя ближе, я услыхал доносившиеся изнутри голоса и позвал Никитина. Он выглянул, пригласил войти. Я попал в небольшую, очень светлую комнату с белыми стенами и простой, но удобной мебелью. У стола, на котором стояли бутылку рому и несколько мисок с закусками, сидели двое незнакомых мне людей. Они поднялись и поздоровались. Один, в рубахе с расстегнутым на загорелой шее воротом, был немного за тридцать. Невысокий, плотно сбитый, с малоподвижным, гладко выбритым лицом, почти коричневым от солнца, он мне сразу понравился. Это и был хозяин. Капитан российско-американской компании Платон Платонович Иноземцев. Он не упускал изо рта короткой черной палочки. Это, признаться, показалось мне странным, хотя я и слыхал, что моряки народ чудаковатый. Рокопожатие его было твердым, но осторожным. Словно он боялся поломать мне кисть. В его пальцах чувствовалась немалая сила. Мне понравилось еще и то, что при появлении нового человека иноземцев застегнул воротник и надел куртку. Он и в речи, когда произносил короткие всегда по существу дела фразы, тоже был неукоснительно вежлив, вставляя по-старинному «сударь мой». Второй назвался доктором Кюхенхельфером. Он был лысый, бородатый, довольно полный, в очках и, по моим меркам, очень пожилой, лет 50 Имя-отчество его было Прохор Антонович. Заметив, что я удивлен несоответствием фамилии, исконно русскому имени, он объяснил, как, видимо, делал часто, что немец он только по фамилии, и помянул доктора Вернера из «Героя нашего времени», который тоже был чистый русак. Как я вскоре понял, Прохор Антонович познакомился с моряком в Северноводске, а Никитина впервые увидал только сегодня. Сошлись они, однако, как нельзя лучше, это было видно. Во флигеле вообще было очень славно, как это случается, когда встретятся умные и интересные друг другу люди. Мне предложили сесть к столу, и я с удовольствием согласился. Все равно нужно было улучить правильную минуту для разговора с Олегом Львовичем. Понемногу я огляделся. Капитан, видно, привык быстро и комфортно устраиваться во всяком временном пристанище. Диван был накрыт пестрым, удивительно красивым одеялом с невиданным узором. На столике поблескивал маленький походный чайник со спиртовой горелкой. Особенное мое внимание привлекла складная каучуковая ванна. Я таких слыхал, но никогда не видывал. Поймав мой взгляд, Никитин с улыбкой сказал. «Это Платон Платонович меня обустроил. У него на половине еще нарядней. Старые холостяки, народец хозяйственный». Двое остальных молчали. и у меня возникло подозрение, что я прервал какой-то важный разговор. Кажется, я не ошибся, потому что Олег Львович успокоительно молвил. Продолжайте, друг мой. Про Григория Федоровича скажу вам тоже, что вы давеча сказали мне о докторе. При нем можете говорить, без утайки. Мы с Кюхенхельфером переглянулись. Причем я попытался скрыть, что польщен, А он откровенно просиял, хоть слышал лестно о себе отзыв уже во второй раз. И то, по тогдашнему времени, подобная аттестация могла считаться наивысшим комплиментом. Иноземцев кивнул и тихим, спокойным голосом, все посасывая свою палочку, стал рассказывать, что корабль его простоит в Севастополе еще месяц, если не два. «Надобно дождаться, пока соберутся все мастеровые с семьями». Мне было пояснено, что капитан доставил из Аляски звериные шкуры, а обратно в Америку отвезет груз еще более ценный, разного профиля мастеров, которых так не хватает в русских колониях. «Время на раздумье у вас, Олег Львович, еще есть, но немного. Право, решайтесь». — Дадут вам выслужиться или нет, бог весть. А так, милое дело. народу всякого на борту будет много, я вас легко спрячу. Третью неделю в этом городишке просиживаю. Все не мог получить разрешение выехать к вам в форт. А раз вы сами пожаловали, чего ж лучше? Не сразу я понял, что моряк при уговаривает Никитина дезертировать, и нелегально покинуть на торговом корабле пределы России. Затем, видимо, Платон Платонович завернул из Севастополя на Кавказ. Должен признаться, что, вопреки присяге и долгу, предосудительное сие намерение нисколько меня не возмутило. Напротив, капитан иноземцев стал нравиться мне еще больше. Если бы спросили моего суждения... Я горячо поддержал бы этот преступный план. Но ко мне не обратились, а сам я в присутствии этих немолодых людей соваться со своим мнением не осмеливался. Я сидел, тянул крепкий и вкусный ром, да помалкивал. Самый лучший способ поведения для мальчишки. Не то доктор. Его, как и меня, тоже не спрашивали. Но он энтузиастически высказывался за побег, причем брался сопровождать Иноземцева с Никитином через Черкесские горы, чтобы избежать возможной погони. Ему сказали, что никакой погони не будет. Пока беглецы хватится, они уж будут в Крыму. Тогда Прохор Антонович в качестве своего вклада в рискованное предприятие предложил ящик с пистолетами, Они, где в дороге, пригодятся, а ему совершенно не нужны. — Зачем же тогда вы их покупали? — с улыбкой спросил Никитин. — Не покупал. Подарили. Один ротмистер. Я его вылечил туземными травами от застарелого ранения. Платить ему было нечем, так он мне дуэльные пистолеты отдал. Очень хорошие. Хотите, принесу показать?»